Глава пятая. «Но эгоист еще не испытан», — в тон солдату ответил техник. «Его нельзя отправлять никуда за пределы этой базы». «Приказ Королева. Идемте». Чуть спокойнее ответил боец, а когда Кирилл принялся вызванивать полковника по личному телефону, достал рацию, что-то быстро и неразборчиво произнес в нее, а потом развернул динамиком в нашу сторону. «Оба ко мне! Живо!» Раздался оттуда голос королева, который ни с чем нельзя было спутать. Разговор получился коротким до крайности, но не оставил ни у кого из нас сомнений в том, что Ливанов не просто так хлопнул дверью. Он решил сделать это максимально эффектно. Со слов полковника, ситуация складывалась очень неприятная для нас. В смысле, для отдела военных разработок. Якобы Ливанов сам по себе решил проявить инициативу, которую обернул в благую цель – преследование прорвавшейся в город группы неопознанных военных. Даже по лицу Кирилла было понятно, что эта история не просто дурно пахнет, от нее за километр несет постановкой. Некоторые лица в армии, как я понял из нашего разговора далее, просто мечтают наложить лапы на наши разработки, а в идеале просто устранить весь отдел. Так как финансирование здесь было почище космических программ, нашлись люди, мечтающие заполучить этот кусок пирога себе». «Так что это за эгоист такой?» – спросил я техника, когда мы покинули кабинет Королева. Это система, которая позволяет тебе жить, дышать и двигаться. Электрогидравлическая опорная интеллектуальная система. Трансплантируемая, — добавил он после короткой паузы. Ничего сложного, элементарно запоминается. Долго над названием думали, — мрачно заметил я, хотя само название, на мой взгляд, звучало довольно эффектно. Сразу на ум пришло, осталось только термины подобрать. Так, вот сейчас давай мы не будем отвлекаться. Володи пока нет, Игнатьев занят, он мне отписался. Кирилл достал смарт. Что на базовую работу тебя и так хватит. Даже со скрипящими плечами? Даже с ними, успокоил Кирилл. Но все равно тебя надо будет приодеть нормально. Зима же. Кстати, батарейка выделяет и тепло, поэтому ты не замерзнешь. Температура поддерживается в норме. Всегда. Но без нормальной одежды тебе все равно не обойтись, так как циркуляция не может поддать тепла на пальцы, если на улице минус 50. Поэтому не забывай, что тебя постарались создать как нормального человека. «Который даже не знает, на что способен. Вот спасибо!» Поморщился я. Тем временем мы добрались до зоны выдачи оборудования. Боец у входа внимательно посмотрел на нас обоих и пропустил внутрь. Правда, я услышал, что в его наушнике что-то пискнуло, точно сигнал одобрения, и не приминул выяснить у Кирилла, как это работает. Да все же просто. У каждого есть камера, микрофоны, наушники. Все это помогает сотрудникам ОВР работать эффективнее. Вот у него конкретно, — Кирилл указал через плечо на дверь, — изображение с камеры отправляется на наши сервера, проводится анализ изображений, а потом компьютер выдает ответ. — А если мне пол лица восстановили или заменили другим? — Все оперативно вносится, тебя уже перефотографировали 10 раз, так что расслабься. В твоем нынешнем состоянии наши камеры всегда смогут тебя распознать. Поэтому давай, начинай переодеваться. Он раскрыл шкаф, выдвинул целую стойку наружу и предоставил мне отличный выбор одежды, гражданской. «А», — протянул я, — «разве вы не в военной форме ходите?» «Нет, даже сейчас», — отрезал Кирилл. «А все, кто на базе, зеленые человечки?» а «Это консультанты и переговорщики с другими структурами», — вздохнул техник. «Слишком их много развелось тут в последнее время. Если справишься и прогонишь их всех прочь, честное слово, благодарен буду по гроб жизни». «Ловлю на слове», — отозвался я, натягивая брюки. «Теплые, плотные, но при этом довольно легкие». То же самое можно было сказать и про обувь. Не ощущался ни вес, ни твердость, удобная и мягкая кожа, но... «А из чего это все сделано?» Я ткнул пальцем на ботинки, внешне напоминавшие классику, но гнувшиеся так же легко, как и спортивная обувь. «Практически из того же, из чего делали тебя», Кирилл внимательно посмотрел на носки ботинок. «Полимеры, немного кожи, но искусственной. Так что между ними и твоими мышцами разницы куда меньше, чем между современной обувью и телячьей кожей. Даже не знаю, радоваться мне или пугаться, что я на ноги надеваю тоже из чего сделан мой скелет. «Я умею утешать, ага», — хмыкнул Кирилл. «Но вот пальто — это просто шедевр!» «Бронированное?» — уточнил я. «Не, натуральное!» — он прошел рукой по черному рукаву. «Настоящая шерсть!» «Не буду врать, чья, но оно шикарное!» «Учитывая, куда я иду, оно должно уметь плавать и защищать от пуль!» «Ну, про защиту мы всегда помним!» Кирилл стянул с вешалки рубашку. «Вот тебе отличная защита!» «С каких пор хлопок помогает?» Я откинул рукав, убедившись, что рубашка вообще не имеет внутри стальных пластин. «Узнаешь, если удастся проверить», — снова ухмыльнулся техник. «Да я бы не хотел проверять вообще!» Я застегнул ремень на брюках, заправив рубашку внутрь. На ощупь она оказалась плотнее, чем обычная, и потому я дольше обычного пытался застегнуть пуговицы. Пальцы задержались на рукавах, и я вопросительно уставился на Кирилла. «Тоже искусственная, что ли?» Хлопок здесь есть, да, но кое-какие козыри в ней отлично спрятаны, подмигнул он. Например, система по принципу не ньютоновской жидкости. В тебя бьет пуля, а материал срабатывает по всему полотну. Вот так. Он резко ткнул в меня пальцем, но ощутить болезненный удар мне не удалось. И бил он не сильно, что в итоге превратилось в какое-то подобие шлепка. причем почти по всей груди. «Нормально», — кивнул я, «но пуля все равно больнее будет». До синяка, если из пистолета или любого другого малокалиберного оружия. Если что-то солидное, то могут быть переломы и другие болезненные последствия. Защищает от осколков, но не взрывов. Имеет пока что среднюю устойчивость к проникающим, то есть ударом ножом. «Все лучше, чем ничего», — согласился я, накинул поверх рубашки еще и плотный, явно утепленный жилет. А вот сюда нельзя было еще брони зашить. «Есть, но ты же не будешь постоянно в этом ходить», — Кирилл пожал плечами. «Так-то можно хоть в ботинки тебе напихать нашей брони, только ногу тебе все равно оторвет, если на мину наступишь». «Лучше бы ты молчал», — Воскликнул я, вздрогнув. В приталином пальто с высоким воротником я не смотрелся как сотрудник военизированного подразделения, чем бы оно ни занималось. Но форму я не любил, так что если взвесить все «за» и «против», выглядит очень неплохо. А белого цвета не было? «Белый цвет?» — заржал Кирилл. «В Питере?» «Ну, снег же!» «Пепел и грязь!» Ты там сольешься даже с кирпичной стеной, сколько там грязи. Хотя, если ты в белом рухнешь с вертолета лицом вниз, то сразу замаскируешься. Так, по оружию давай. Оборвал я довольного собственной шуткой техника. И объясняй так, чтобы у меня не возникло желания протестировать его на тебе. Хм, серьезный какой. За страну радеешь? Королёва жалко, он явно не заслужил того дерьма, что на него сейчас свалилось. Это точно. Кирилл снял со стойки кобуру, в которой отлично уместился совсем не компактный пистолет. «Что за зверь такой?» – спросил я, едва завидев монстра со стволом сантиметров тридцать с небольшим длиной. Помимо отличий по основным габаритам, ствол смотрелся немного толще обычного. Не имел затвора, был лишен курка и, в принципе, был гладким, матовым, странным и манящим. У меня возникло непреодолимое желание побыстрее взять его в руку, так что я почти вырвал пистолет из пальцев Кирилла. Вес также оказался более чем скромным, около килограмма, причем дульная часть не весила почти ничего. Я даже не удивился тому, что мушка не дрожит, когда взял на прицел шкафчик в дальнем углу зала. «Шикарно!» — вырвалось у меня. «Что это?» «Дай сюда, пожалуйста». Кирилл осторожно забрал у меня пистолет, как у ребенка забирает хрупкую игрушку, чтобы тот не сломал ее. «Мы же не только над эгоистом работали. У нас еще была отличная винтовка». которую пока никто не пустил в серию, сохранив лишь прототип. Потому что облик и параметры узнали не те люди, которым стоит доверять. Так вот, из такой винтовки вырос и пистолет. «Ага, вырос», — саркастически отметил я. «Не придирайся», — напомнил Кирилл. «Как видишь, безгильзовый». Он провел пальцем по стволу. «Нет гильзы, нет пороха, меньше вес, больше пуль». «Принцип, как у той винтовки». «Какой винтовки?» «А, ты же не помнишь. Винтовка была, но не очень удалось реализовать запас энергии в ней. Электрическая. Разгоняла стальные пули во вращающемся поле и... Если ты будешь грузить меня сейчас еще и техническими аспектами моего же оружия, голова лопнет, Кирилл», — мирно произнес я, внимательно рассматривая оружие. «Про винтовку потом расскажешь». «Здесь что?» «35 пуль, облегчённая, но за счет увеличенной скорости бьют отлично. Проходят через 90% современных бронежилетов, а под прямым углом могут пробить 7-миллиметровый стальной лист. Так что даже легко бронированный автомобиль с такой игрушкой для тебя – не проблема». И пистолет протянули мне обратно. «Здорово, конечно», – отозвался я, принимая оружие. «Но голова моя ничем не защищена, если только ты не вшил мне в лоб брони из полимера». «Когда только твой сарказм закончится. Вот вернись с задания, я сам тебе туда проложу этой брони», — недовольно пробубнил Кирилл. «Так что на австралопитека похож станешь, зато непробиваемый». «Не кончится», — вырвалось у меня. «Что еще выдашь?» «Стандартный набор, камеру, наушник. Будем на связи. Дел у тебя не в проворот будет, но старайся, пожалуйста, не рисковать и не лезть в перестрелки без особой нужды», продолжил техник. «Я понимаю, что ты готов сделать все, что угодно, что с такой пушкой чувствуешь себя неуязвимым, но помни, что ты все еще человек, что пуля в голову, «Лишит тебя жизни, а попадание из танка порвет в клочья даже нашу полимерную броню». «Ага», — закивал я, в надежде, что слово «извержение» скоро кончится. «А еще как бы не утонуть в этом всем». «О, да, кстати», — отвлекся от нотации Кирилл. «Твой вес почти не отличается от нормального, что-то около 80 с небольшим кило». Так что не утонешь, если хоть чуток руками будешь грести. Ну, прямо-таки универсальный солдат. Я взвесил пистолет в руке, вытащил магазин, проверил боезапас и затолкал обратно. Время выдвигаться. Спец торопливо наклеил мне камеру, установил микронаушник, такой, что его даже пальцем прощупать нельзя, не то что в ухе рассмотреть. А потом выпроводил прочь. Самое интересное для меня было в том, что полковник Королёв не выдал мне никаких конкретных инструкций и не уточнил, что делать дальше. То есть меня попросту перебрасывали с нашей базы под Питер, разрушенный и оцепленный тысячами солдат. Причем еще и с международной группой. И мне предстояло туда не только добраться, но и как-то взаимодействовать. Я думал об этом, пока шагал по коридору в сторону ангаров. Кабура на плотно обхватывающем ремне почти не била по бедру, не тянула вниз сплошной комфорт, а в черном пальто из натуральной шерсти вообще роскошь. И снова я не ощущал себя солдатом или даже каким-то наемником, агентом специального отдела. Какой-то мажорчик, которого по знакомству пристроили куда следует. Дали все, что нужно, и даже больше. «Все инструкции будут по прибытию». В наушнике я услышал голос Королева. «Связь, как я вижу, отличная. Посмотри наверх». В коридоре прямо перед моим лицом висела камера, задорно помаргивающая красным диодом. «Прекрасно. Жаль, что приходится так рано отправлять тебя почти без подготовки», продолжал полковник. «Но туда через несколько часов прибудет Владимир, поможет тебе освоиться, так что некоторое время тебе придется просто поошиваться в пределах оцепления. Я очень рассчитывал, что он появится там вместе с тобой, но быстрее не получается, к сожалению». И не прощаясь, полковник замолчал. Я шагал, не замедляя темпа, в сторону транспорта. По пути попадались люди, в основном в штатском. Кто-то, завидев меня, здоровался, кивал или даже протягивал руку, а я лишь рассеянно отвечал на приветствие. Со временем я стал делать это гораздо увереннее, но все равно не смог узнать ни одного человека из встреченных. Кирилл, указав мне направление буквально до последнего поворота, отклеился и вернулся в свои закутки. предоставив мне одному идти к конвертоплану. Ты все равно на таких ни разу не летал, так что чувство удивления у тебя будет самое искреннее, добавил он напоследок. В ангаре, скорее всего, тоже подземном, несмотря на долгий подъем на лифте, Яна считал не меньше десятка разноформатных летательных аппаратов. Были здоровые и вместительные. куда легко поместился бы целый грузовик или даже пара вагонов. Но стояли и компактные машинки, размером с легковушку. Два-три пассажира и все. Поворотные двигатели смотрелись игрушечными в сравнении с громоздкими старшими братьями таких малышек. Я встал посередине ангара и осматривался в поисках нужного мне агрегата. Если бы у них по борту виднелся номер, Мне было бы куда проще ориентироваться, но даже если он и был, то в сумраке, включенных через одну лампочек, я не заметил ничего. Ничего, кроме движения. И вот через несколько секунд мне замахали рукой. Уровень подготовки меня немного напрягал. Почему не по рации, почему руками? «В Питер подбросить?» Молодой парнишка лет девятнадцати подскочил поближе. Серый комбез, короткая стрижка по черным волосам, мальчишеское лицо с дерзким выражением. «В то, что от него осталось!» — ответил я и протянул руку на автомате после десятков рукопожатий в коридорах базы. «Денис!» Артур тут же пожал ее пилот и изучающе посмотрел на меня, оценив буквально с головы до ног. «А вы ведь тот самый Денис Мальцев, да?» «Да», — медленно ответил я. «И ты тоже про меня слышал?» «А как же не слышать? Такие дела творили!» «Я ничего не помню совсем!» «Я же все видео с вашими погонями пересмотрел!» Восторженно добавил парнишка. «Шикарно! Четко! В притирочку!» Он провел одной ладонью по другой, точно высекая искры. «Прям вау!» «А что, это норма, когда это все в открытом доступе?» Строго спросил я. «Ну, замялся Артур, не совсем, но когда я учился летать на этой штуке, мне показали, что можно делать с обычным автомобилем, и мне помогло». «Вот так, лежишь себе в коме, а с тобой мотивирующие ролики делают». Я подумал об этом и ухмыльнулся. «Тогда рад помочь. Проверим теперь твои навыки». «Ага!» – радостно воскликнул Артур и ткнул на маленький конвертоплан. «Классная штука!» Еще разок усмехнувшись, я сел рядом с ним и прикрыл глаза. Что было хуже – слушать новости, не понимая их даже наполовину, потому что сам лежишь в забытье, либо пытаться разрулить эту ситуацию, по-прежнему ничего не понимая. «Этого я не знал, не чувствовал и не понимал. Но я двигался в правильном направлении, потому что где-то в развалинах северной столицы можно было найти ответы». Система эгоист поскрипывала. Все так же, как и раньше, что-то терлось внутри, создавая неприятные вибрации, но совершенно неслышимые другими людьми. После очередного щелчка в шее я посмотрел на Артура. Тот переключал тумблеры, полностью поглощенный этим занятием. Я вздохнул, предвкушая не самые приятные виды разрушенного города. злость солдат, мерзнущих по периметру и явно не желающих делить зоны контроля с иностранными военными. Полная задница. Ремень безопасности туго притянул меня к спинке сиденья, и конвертоплан по чутким управлением юного летчика пошел на взлет.